Глава четвертая. Ректор. 20-й день третьего месяца 524 -го года новой эпохи. Эйс. Он поднял голову и улыбнулся. В сад вышла женщина, которая для него была прекраснейшей на свете. Слышала, приехал ярл Айсона. Рыцарь фыркнул. Этого типа он терпел с трудом игнир Погибель сватался к Эльвейк, прекрасно зная, что она уже дала согласие с нежной длани. «Ты пришла испортить мне настроение, женщина?» — спросил он, хмурясь. Это, конечно, было притворством. Эйсгейр никогда не сердился на свою Эльвейк, и она знала это. «Я пришла его поднять», — ответила она, смеясь и села рядом с рыцарем на траву. Летний ветер всколыхнул, сверкнувшее на солнце золото. Дома Эльвейк никогда не заплетала волосы. Эйсгейер так любил эти длинные густые волны, свободно спадавшие ниже пояса. Тяжелые золотые косы ему, конечно, тоже нравились. Уложенные короной вокруг головы, они делали Эльвейк царственнее, подчеркивая изящные и благородные черты лица. Но такой ее видели все, а простые волосы принадлежали ему, ему одному. «Вот как», — произнес Эйсгейр, беря ее маленькие узкие ладони в свои большие, огрубевшие от оружия руки. Эльвейк улыбнулась. «Какое имя ты выберешь сыну?» Сердце его будто остановилось. «Океан, отец!» — прошептал он. Внезапно подул сильный ветер. Эльвейк поднялась и сделала несколько шагов вперед, к морю, куда она смотрела с мраморного утеса, который он выбрал, чтобы построить ей дом. Когда она снова повернулась, облик ее будто дрожал. Лицо становилось старше, покрываясь морщинами. Золотые волосы поблекли и превратились в серебро. «Эльвейк, нет!» – прошептала Изгейр. Фигура ее начала вытягиваться, стала тоньше, выше, даже выше рыцаря, который так и сидел на траве, не в силах шевельнуться. Волосы засверкали серебром, но другим. Морщины исчезли, вместо них появились полосы дрекожи, и лицо изменилось, став молодым и нечеловеческим. Лишь глаза остались все теми же, пронзительно синими, напоминающими о луговых цветах, которые так любила Эльвейк. «Чем я привлекла внимание великого лорда Эйзгейра? строго, почти недовольно спросила женщина. «Ирдис». Эльфийка паникла, погрустнела и отвела взгляд. «Глаза!» — прошептал он — «У тебя такие же глаза!» Так он ответил ей тогда, и это была правда, но эта правда ранила ее. «Я не хочу быть тенью, Эльвейк», — сказала она и шагнула вниз с обрыва. Эйсгейр бросился к ней и проснулся, выдыхая беззвучный крик. «Океан, отец, приснится же!» — прошептал он, потирая глаза и садясь в постели. Слова миренно потревожили рыцаря сильнее, чем ему казалось. Нет, Ирдис, конечно, не бросалась с мраморного утеса, но она ушла после того разговора. Ушла и больше не появлялась в Эйстурме. Почти. Всего один раз после этого она пришла к Эйсгейру, чтобы спросить, как он справляется со страхом неизбежной смерти тех, кого любит, тех, кому отведен человеческий срок жизни. В отличие от Эльвейк, Ирдис никогда не приходила к рыцарю во сне. По крайней мере, он такого не помнил. Она не оставила в его жизни настолько глубокий след, как первая жена, хотя, наверное, могла бы. Значит, и ты мертва, с горечью сказала Эйзгеер в тишину. Сон больше не шел к нему, со вздохом рыцарь встал, и надев халат, отправился в кабинет. Проходя по галерее на восточной стороне дворца, Эйзгеер кинул взгляд на залив. Темное море бесновалось от сильного ветра. Серые облака плотно занавешивали рассветное небо. Погода сегодня будет не из приятных, но в середине весны она всегда такая. А Эльвейк нравились такие дни, — подумал рыцарь. Тогда она выходила на утес, а он любил наблюдать за ней с этой самой галереи. Эльвейк стояла там, почти у самого края. Ветер трепал ее золотые волосы, и играл с платьем. Эйсгейер взглянул на утес под ним. И ему снова вспомнился сон. Нет уж, память о месте, где Эльвейк сказала, что носит их первенца, не должна омрачаться ничем. Рыцарь постарался выкинуть из головы момент, когда Ирди сбросилась вниз. Он вдруг осознал, как давно не был в море, очень давно. Призвав стихию, Эйзгейер перелился в бурные воды подальше от берегов. пусть океан Экиан-отец смоет всю грусть!» Рыцарь наслаждался волнами, спускался почти на самое дно и с неудовольствием отозвался на журчание утряда в голове. Тот напоминал ему о времени, пришлось вернуться во дворец. Сегодня Изгейру, впрочем, как и всегда, предстояло переделать кучу всего. Но прежде следовало выполнить задачу особой важности. Рыцарь переоделся и, взяв с собой несколько человек, отправился в город. По пути его свита дополнилась главой градостроительного совета с его помощниками, раз уж наносить официальный визит, пусть и внезапный, то делать это надо, как подобает. Оказавшись на широкой, мощеной серым камнем улице, Эйсгейер понял, что много лет не бывал в этой части Эйстурма, хотя она находилась не так далеко от Ледяного дворца. «Уж не со смерти ли Эльвейк?» – подумал он, скользя взглядом по строениям вокруг. Все очень преобразилось и почти ничем не напоминало место, которое помнил Эйсгейр. Прежде это был тихий район, за что и любила его последняя леди Эйстурма. Эльвейк II, как ее прозвали за одинаковое с первой женой рыцаря имя, не жаловала суету дворца, мешавшую ей заниматься своими делами и делами общества знающих. Теперь же здесь стало людно и шумно. Доносился Гомон с небольшого рынка в квартале отсюда – Да и на этой улице имелось много лавок со всякой всячиной. Люди расступались перед Эйзгейром и с трепетом склоняли головы перед владыкой северных земель. Он вдруг подумал, что идет будто по коридору, а между ним и людьми стена, незримая, но несокрушимая. «Разве так было семьсот лет назад?» – подумал рыцарь. «Я же не всегда был таким отделенным». В особняке его не ждали что сюда идет снежная длань, генасы, конечно, поняли, когда Изгейр еще даже не ступил на эту улицу. Его сила накрывала три квартала вокруг. Рыцарь мог бы перелиться прямо в особняк, но решил дать всем возможность пригладить чешуйки. Получилось это у нынешних обитателей дома не очень. Они лихорадочно суетились, пытаясь убрать разбросанные инструменты, разные обломки и мусор. Всю улицу изгадили, Пробормотал рыцарь себе под нос, но глава градостроительного совета услышала и поспешил заверить владыку, что не оставит это без внимания. Впрочем, то были просто мелочи, а вот остальное. За три недели участок около особняка успели переделать. Как с неудовольствием отметил Айсгейр, зелени вблизи стен стало значительно меньше. Хорошо, хоть ученым не позволили наложить лапу на сад, разбитый здесь еще при жизни Эльвейк, и превращенный в парк после ее смерти. В пользование знающим передали только особняк с небольшим клочком земли при нем. Изменять наружный вид дома, особенно фасад, тоже категорически запретили. Разрешили только сделать необходимые вывески и эмблемы, да еще поставить перед входом пару статуй, которые должны были гармонировать со стилем всего квартала. Вывеску уже сделали». На черном поле раскрытый глаз со свечой вместо зрачка. И давно они ее изменили, недовольствовала Эйсгейр. Эльвейк ведь делала белое с золотом. На ступеньках стоял черноволосый невысокого роста человечек. Его пухлое лицо казалось одутловатым, будто отекшим от дурного сна и придавало простоватый вид. Но дорогая одежда, твердый взгляд и полное достоинство осанка давали понять, это не простолюдин, Эйзгейер знал, кто это. Милорд, ваш неожиданный визит честь для нас! произнес Гилраул Эрдет и склонился перед высоким рыцарем. Тот поразился даже не тому, что ректор оказался в Эйстурме, хотя должен был сидеть далеко на юге в Бергнесе, а его голосу, точнее, голосу одного из собеседников Шелона в Королевском дворце, того самого, кто рассказал о шпионах в светлом лесу. Эйсгейр догадывался, но все же, зачем он приехал сюда, недоумевал рыцарь, когда успел порталом воспользоваться. Обществу знающих чрезвычайно лестно внимание снежной длани», — продолжил Гилрау, выпрямляясь. «К сожалению, сейчас мы не можем принять милорда достойно». «Не беспокойтесь», — как можно добродушнее отмахнулся Эйсгейр. «Хотел проверить, как идут дела и не нуждаетесь ли вы в чем-либо». Не дожидаясь приглашения, он прошел внутрь и сразу же подумал, что не зря приказал вывести из особняка все прежнее убранство и мебель. В холле, прежде светлым и просторном, висели темные драпировки. «Вот как обошлось твое общество с твоим же гнездышком, Эльвейк», подумал он и внутренне усмехнулся. «Ученые тут собрались? Или могильщики?» Люди прекращали работу и застывали в поклонах перед ним. Гилра ушел на шаг позади, нервно потирая пухлые руки и извиняясь за царивший вокруг беспорядок. Почти нигде не было мебели. Во многих комнатах в коробках лежали новые тигли, колбы, разные приборы, о назначении которых рыцарь, если и догадывался, то только смутно. Из двух гостевых спален сделали три комнаты поменьше, еще четыре похожих помещения располагались на другой стороне особняка. Всего семь спален? спросила Эйзгеер у ректора. Я думал, знающих в Эйстурме больше. О, у многих есть собственное жилье в городе, кое-кто живет в академии, но мы планируем сделать еще комнаты. В общей сложности получится 20 по 10 в каждом крыле. Они будут предназначаться для приезжих и тех, кто не имеет домов в Эйстурме, особенно для молодых ученых. Похвально, сказала Эйзгеер, топя желание утопить ректора. Это ему хотелось сделать по двум причинам – за изуродованный особняк и за заговор против Светлого Леса. Но исправить первая смерть главы Королевской Академии уже никак не могла, а вторая и подавно. Вряд ли Гилрау являлся главной фигурой в игре с убийством эльфийского короля. «Прошу прощения, милорд», – снова заизвинялся ректор, заметив, как Эйсгейр чуть нахмурился при виде больших коробок с генназскими приспособлениями – «Если бы вы сообщили заранее, мы бы лучше подготовились». «Не стоит так переживать. Вижу, работы успешно продвигаются. О!» Рыцарь остановился. Главная спальня, в которую он провел немало приятных часов с женой, превратилась в библиотеку. Дверь убрали, проем превратили в арку. Внутри уже стояли шкафы, на их полках еще не было книг. Но, судя по всему, библиотека должна была получиться внушительной. «Занятное решение», — пробормотала Изгейр. «Это вторая по величине комната», — начал объяснять Гилрау. «Мы подумали, лучше отдать ее под более практичные цели. Так легче и разумнее, чем делать из нее меньшие комнаты, а потом искать для библиотеки другое помещение». «Понятно», — произнес рыцарь. «Лучше бы послушал Эмонда, восьмисотлетний ты болван». Мысленно обругал он себя. «И дал им какой-нибудь новый дом в хрустальном городе». «Ну ничего, выведу всех на чистую воду, заберу особняк обратно». Много времени осмотр не занял, знающие мало что успели сделать. Среди рабочих рыцарь заметил двух знакомых ему разведчиков, перемазанных известкой. «По крайней мере, нужные люди на месте», — удовлетворенно подумал он. Оставив Гилрауна на растерзание главе градостроительного совета, Эйсгейер покинул особняк и заметил знакомую фигуру. «Что она здесь делает?» Удивился он про себя и окликнул женщину, которая торопливо шла вниз по улице. «Магистр Нирия!» Та тотчас обернулась и присела в реверансе. Четверо вооруженных мужчин остановились чуть позади. «Милорд!» «Не знал, что вы в Эйстурме», — сказал рыцарь, а сам подумал. «Разве она не видела меня?» «Хотела избежать встречи?» «О, я здесь уже два дня, милорд!» Воспользовалась порталом по расписанию. Простите мою невежливость, милорд, не хотела отвлекать вас от дел. Что привело сюда, миледи? Рыцарь улыбнулся, заметив, как черные глаза Нирии чуть распахнулись на последнем слове. Доставка, насколько помню, только через два дня. Я осматриваю здания, подходящие для открытия лавки в Эйстурме, милорд. Мне предложили места в Хрустальном городе, один в этом квартале и несколько неподалеку отсюда, а еще в Южном городе. Южный город, боюсь, слишком далеко, да и ваши лавки там не место. Хрустальный, думаю, лучше подходит вашим планам. Да, милорд, сказала Нирия, и на лице ее расцвела улыбка. Благодарю за помощь. Уже придумали, как доставлять ингредиенты без порталов? Кое-какие идеи есть, хотя до идеала пока далеко. Что ж, миледи, и я не буду отвлекать вас от дел, сказал рыцарь, а потом неожиданно для самого себя добавил. «Раз уж вы в Эйстурме, не желаете ли завтра украсить своим присутствием ужин в Ледяном дворце?» Нирия немного подумала. «Помнится, я обещала принять приглашение, если снова получу его». Все так же улыбаясь, сказала она. «Не смею отказывать, милорд. Благодарю за оказанную честь». И опять присела в реверансе. «Почему бы и нет?» — аргументировал рыцарь самому себе спонтанный поступок. «Разбавит эту несносную компанию знатных снобов». Тем более ничего на нее парни веркну да не нашли. В очередной раз.